Глава 37 Я сидела у себя в комнате, как-то домой вернулся Егор. Настроения не было, аппетита тоже. В обед мне удалось дозвониться до Марины. Она сообщила, что переводится в другой вуз и срочно переезжает. Увидеться нам не удастся. Я была уверена, что это из-за истории со мной, но подруга ловко обходила острые углы и переводила тему. Правда, на некоторые вопросы ей все же пришлось ответить, как бы она ни уверивала. И по мере того, как она рассказывала детали, в голове восстанавливалась хронология событий. Коряво, нескладно, но что-то действительно прояснялось. Правда, теперь Марина не пыталась выставить меня жертвой, как это было в больнице. Наоборот, в этот раз она утверждала, что всю эту кашу заварила именно я втянула ее, принесла проблем друзьям, которые любезно согласились помочь. О том, что она сама планировала получить прибыль от этого рискованного мероприятия, Марина умолчала. Ссориться и что-то предъявлять у меня не было цели, я лишь хотела убедиться, что мои предположения верны, поэтому и разговор у нас вышел коротким. Главное, подруга подтвердила, что я знала, чей сын Арсений и действительно мечтала отомстить. Правда, в этот ребус никак не вписывалась наша близость с Егором в прошлом. Мой первый раз с мужчиной, но я была уверена, что в скором времени проясню и этот момент. А сейчас важно сохранять спокойствие и не нервничать, чтобы не навредить малышу. Это теперь волновало меня гораздо больше. Мстить и ненавидеть можно, когда тебе не за кого бояться, когда ты свободен, как ветер, и когда ни за кого не в ответе. Но так было в прошлом, когда я была одна, а теперь нас двое, я и маленький. И любые негативные манипуляции с моей стороны могли навредить ребенку, его здоровью, его будущему. Теперь действовать нахрапом не годилось. «Юля!» — вырвал меня из размышлений голос Егора. Я вздрогнула от резкого стука в дверь. «Всё в порядке? Ты была сегодня у врача? Как себя чувствуешь?» Он вошёл в комнату, не дожидаясь приглашения. Прошагал до середины спальни, останавливаясь в двух шагах, убрал руки в карманы и замолчал, ожидая ответа. «Со мной все в порядке», — выдавила кривую неестественную улыбку. «Спокойствие, главное — спокойствие. Да, была, все хорошо». Я не смотрела ему в глаза, сфокусировав зрение где-то в районе ремня, рассматривая мелкие складки на рубашке, Ткань, брюк, пряжку. «Мне сказали, ты ничего не ела, как приехала. Почему?» После короткого молчания поинтересовался он. «Потому что кусок в горло не лезет, потому что я еще не переварила свалившуюся на меня информацию, потому что мне просто нужно время прийти в себя и успокоиться». Маленький мирок, в котором я жила, последние недели стремительно рушился, показывая уродливую реальность во всей красе, частично открывая глаза на меня прошлую. «Не голодна», — откликнулась нехотя. «Я бы принял этот ответ в другой ситуации, но сейчас, когда ты и в положении, и вообще должна есть за двоих, пойдем, ужин готов», — Альбина старалась. «Я поем, но чуть позже». «Сейчас, со мной, не отказывайся, пожалуйста!» И добавил чуть тише. «Нам надо поговорить». В другой раз я наверняка бы отказалась, в другом случае обязательно огрызнулась или возразила, но вот это его «пожалуйста», произнесенное чуть ли не умоляющим тоном, что-то тронуло в душе. Егор не приказывал, он просил, почти молил. И я согласилась. В столовой нас действительно ждал горячий ужин и заботливо накрытый стол. Я без аппетита ковырялась в тарелке, буквально запихивая в себя еду, особо не вглядываясь, что там и насколько вкусно. Я не хотела есть, не хотела притворяться. Единственное, что мне сейчас было нужно, — пересидеть в одиночестве этот день, принять новую информацию и хотя бы на первое время смириться с ней. Пройдут дни, и я придумаю, как жить дальше, спланирую свои дальнейшие действия, поведение. А пока... Я видел запись вашей с Арсением аварии. Обрушился на меня голос Егора. И вроде говорил он негромко, но то ли нервы шалили, то ли еще чего, но я невольно вздрогнула, роняя вилку. Перевела настороженный взгляд на Стрелецкого, ожидая очередной порции плохих новостей на сегодня. На плечи словно опустилась гранитная плита. «Что там? Можно казнить без суда и следствия? Я хотела нас с ним убить?» Специально свернула навстречу. Понесло меня. Тяжелые дни не могли не сказаться. Терпение не безгранично, да и хуже уже не будет. «Нет», — глухо отозвался Егор, заставляя меня растеряться, — Пригубил сока, смачивая горло. Ты не была за рулем в день аварии. Как? Но ты ведь сам. Последовавшая пауза еще больше погасила вспыхнувший было запал. Я сам узнал только сегодня. До этого у меня были неполные и даже искажённые сведения. Он зажмурился, сжимая двумя пальцами переносицу. Выдохнул тяжело и продолжил. Отец частично скрыл факты договорившись со следствием об официальной версии. А ты не могла помнить, так как была без сознания. И что это значит? Не поняла я. С меня снимут обвинения? Так вроде бы их и не предъявляли, дело заводить не стали. Стрелецкие перестанут читать меня виновницей произошедшего? Вряд ли. Егор только что признался, что его отец с самого начала был в курсе. Это значит, что я получил ответ на мучающий меня вопрос не была в тот день за рулем, не выезжала навстречу и невиновно в гибели моего брата. Он верил в мою невиновность, верил и искал доказательства. В душе что-то шевельнулось, что-то очень похожее на надежду. Всё-таки я не воспринимала Егора и Валерия Стрелецких как родных, не связывала, перекладывая вину с одного на другого за гибель своего отца. В том, что горе пришло в мою семью, виноват только один человек, и сын тут ни при чем. Поэтому для меня было важно его мнение в отношении меня в вопросе гибели Арсения. Разве это что-то меняет? Между нами открыл он глаза, глядя на меня слишком прямым и откровенным взглядом, заставляя смутиться и отвернуться. Между нами эхом отозвалось в голове воскрешая ночные воспоминания и пережитые крышесносные эмоции. Между нами. Для меня меняет много, и не только это. Егор протянул руку, накрывая сверху мою ладонь своей. Легонько сжал, заставляя снова посмотреть на него. Я чувствовал себя предателем, палачом и просто последней тварью. Ты и мой брат, а тут я... Воспользовался как последний подонок. Я никогда не принуждал женщин к чему-либо раньше. А вчера... Не знаю, как это объяснить. Не умею. Чёрт! Я не любила Арсения. Я это уже понял. Ты, мой муж, имеешь право. Он усмехнулся, криво, горько, обречённо. Взгляд помрачнел. А я поняла, что только что сморозила самую большую глупость. «Имею. Но это все не то. Не так». Не то, чего я хочу. Не подобным образом должны начинаться отношения между супругами. Тогда, может, начнемся сначала. Стрелецкий замер, словно не веря своим ушам. Просканировал меня с головы до пояса и обратно, насколько позволял стол. В голубых глазах затеплился огонек. Ты прошелся нервно рукой по волосам. Меня никто не принуждал вчера. Если я скажу, что не хотела тебя, это тоже будет неправдой. Меня тянет к тебе. Я тоже до сих пор считала это чувство чем-то запретным. Я не понимаю, какие между нами отношения. Мне сейчас очень тяжело, Егор. Каждый день мне на голову сыпятся камни из прошлого, а я даже не могу поделиться с кем-либо, опереться на чьё-либо сильное плечо. Я устала быть сильной. Не знаю, чего ждать от завтрашнего дня. От тебя... От окружающих меня людей. Я не выдержала, вскакивая со стула. Отошла в сторону, обхватывая себя руками. Сжала пальцы, впиваясь в кожу до синяков. Слова застряли колючим комом в горле. В голове крутились тысячи фраз, мысли, которые хотелось высказать, объяснить, донести до Егора, но не могла. Просто не получалось. Шшш! Раздалось успокаивающее прямо над самым ухом. Егор неожиданно оказался за моей спиной. Прижал к себе, заключая в крепкие объятия. Нежно прошелся губами по шее, запуская толпу мурашек по коже. «У нас все может быть по-другому. Только дай нам шанс. Я обещаю, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы мы были вместе, чтобы между нами не стояли призраки прошлого, чтобы мы были счастливы». Он развернул меня к себе. Пальцем коснулся щеки, чертя дорожку до доску, обхватил ладонями мое лицо и уперся лбом в лоб, заглядывая своими голубыми омутами прямо в душу и сжигая последние сомнения между нами. «Просто скажи «да», Юля». И перед тем, как его губы накрыли мои, заставляя забыть обо всем, я все же успел шепнуть, что согласна.